Тань, Я это завтра с соседом на рыбалку пойду. Это с каким? Э -э с Семёном? Ой, только не с ним, а? А почему? Тогда мне дома совсем скучно будет. Милиционер составляет протокол на месте преступления. Так, на лестничном пролете между 11 и 12 этажами было обнаружено Тело трупа. Не-не-не-не-не, так. Труп мертвеца. не не не не не не не Тело потерпевшего с отсутствием признаков жизни на его трупе. Get you down I'm selling you I'm telling you Get you down заказывали бумагу для факса. Да, стартуйте. Доктор, у меня что-то голова чешется О, голубчик, да вам ее клопы покусали. Доктор, а можно их вы вы вы вы вы вывести? Ну, конечно, с вас 10 долларов. Так, так, так, так у нас же бесплатная медицина. М да, похоже, клопы добрались уже до извилин. Лучше думать о грядущей повседневности, чем о повседневной грядучести. <связь>